Глава 8. Полицейский только что ушел. День кончился. Я лежал, мне стало лучше, и от того, что мне стало лучше, мне становилось еще веселее. Я лежал и размышлял об опасности жизни в Амбере. Обоих нас и Бранда, и меня уложили излюбленным семейным оружием. Я не знал, кому из нас пришлось хуже, но, наверное, ему. Нож мог достать до почек Бранда, и он раньше был в неважном состоянии, бедняга. До того, как клерк Билла принес мне бумаги, я дважды прошел, спотыкаясь туда и обратно по комнате. Это всегда полезно, поскольку все на мне заживало в несколько раз быстрее, чем у жителей этой тени. Я знал, что по идее должен вставать и ходить через полтора-два дня. Эксперимент показал, что я не ошибался. Правда, рана болела, в первый раз сильно кружилась голова, но во второй уже слабее. Ну что же, это уже кое-что. Поэтому я пребывал в хорошем настроении. Несколько раз я разворачивал карты веером, раскладывая свои личные пасьянсы, читая по знакомым лицам не вполне ясные судьбы, и каждый раз сдерживал себя, подавляя желание связаться с рендомом рассказать ему о случившемся, узнать о происходящем в Амбере. «Еще рано», — твердил я себе, — «они еще спят. Каждый час для них — это два с половиной твоих часа. Каждые два с половиной твоих здесь равны семи-восьми для простого здешнего смертного. Жди, думай, набирайся сил» и посему вскоре после обеда, когда небо снова начало темнеть, я был весь измочален. Я уже рассказал молодому накрахмаленному полисмену все, что считал нужным. Понятия не имею, поверил ли он мне, но он был вежлив, тактичен и скоро ушел. Через несколько минут после его ухода все зашевелилось итак я лежал чувствуя себя лучше и ожидая что вот вот зайдет доктор о рейли чтобы проверить не рехнулся ли я за время его отсутствия лежал и оценивал все что рассказал мне билл как сочетаются новые факты с тем о чем я уже знал или догадывался хотя и смутно контакт меня опередили кто то в Амбере любил вставать пораньше — Корвин! — Рэндом. Он был обеспокоен. — Корвин, вставай! Открой дверь! бранд очнулся и зовет тебя! — Ты стучал в дверь? Пытался меня разбудить? — А как же? — Ты один? — Да. — Хорошо. — Меня нет в комнате. Ты нашел меня в тени. — Ничего не понимаю. — Я тоже. Я ранен, но не опасно потом тебе все расскажу. Так что с Брандом? Он только что очнулся с коликами в боку и сказал Жерару, что должен немедленно поговорить с тобой. Жерар позвонил слуге послал его за тобой. Он не смог разбудить тебя и пришел ко мне. Я только что отослал его к Жерару и передал, что сейчас приведу тебя сам. — Понятно, — произнес я, медленно потягиваясь и усаживаясь на кровать. Иди куда-нибудь, где тебя никто не увидит. Я перейду к тебе. Мне понадобится халат или что-то в этом роде. Я не совсем одет. Тогда я вернусь в свою комнату. Хорошо, давай. Через минуту встретимся. Тишина. Я осторожно свесил ноги, сел на край постели и собрал карты. Я чувствовал, что в Амбере не должны знать о моем ранении. Даже в нормальные времена не стоит демонстрировать свою уязвимость. Я глубоко вздохнул и встал, держась за спинку кровати. Моя тренировка пригодилась. Я задышал нормально и отпустил спинку. Не так уж больно, если двигаться медленно, не утомляться и ограничиваться лишь необходимыми движениями, чтобы они ничего не заметили. Нужно продержаться до тех пор, Пока мои силы и в самом деле не восстановятся. И именно в этот момент я услышал шаги, и в дверях появилась доброжелательная сестричка, свеженькая, симметричная, крутобедрая и чуть ли не хрустящая. От снежинки она отличалась лишь тем, что была похожа на других сестер, как две капли воды. Между снежинками различий больше. Ложитесь в постель, мистер Коре, вам нельзя вставать. Мадам! Поклонился я осторожно. Мне просто необходимо встать. Мне надо пройтись. Могли бы позвонить, я принесла бы утку, — прощебетала она, входя в комнату и надвигаясь на меня. В этот момент я снова почувствовал вызов рендома и устало покачал головой. Интересно, как она сообщит об этом? Заметит ли она мое призматическое изображение после того, как я исчезну? Еще одна страничка в растущей книге легенд, которые я постоянно оставляю после себя. — Моя дорогая и нежная, — обратился я к ней. В конце концов, наши отношения с самого начала были чисто физиологические. У тебя были другие, много других. Адью, мой одуванчик. Я поклонился, послал ей воздушный поцелуй и шагнул Вамбер, оставив ее хватающейся за радугу, сам я ухватился за плечо Рэндома и пошатнулся. Корвин! Что за чертовщина? Если, как говорится, за победу надо платить кровью, то я только что закупил небольшое сражение. Дай-ка мне какую-нибудь одежонку, пожалуйста. Рэндом набросил мне на плечи длинный тяжелый плащ, и я на ощупь застегнул его на шее — Полный порядок, — заметил я. — Пошли к Бранду. Он повел меня через зал к лестнице. Я всем телом наваливался на него на ходу. — Рана опасная? — спросил Рэндом. «Нож — Нож, — ответил я, прижимая рану рукой. — Кто-то ударил меня прошлой ночью в моей спальне. — Кто? — Ну, явно не ты, потому что мы только что расстались, а Жерар находился в библиотеке с Брандом. Вычти нас троих, и начинай гадать. Больше мне сказать нечего. Джулиан, предположил Рендом. Да, против него многое. Только вечером Фиона выложила против него кучу улик, да и не секрет, что я не хожу в его любимчиках. Корвин. Его нет. Смылся ночью. Слуга, приходивший ко мне, сообщил, что Джулиан уехал. Ну, каково? мы добрались до лестницы одной рукой я держался за брата другой за перила на первой же площадке пришлось остановиться чтобы немного передохнуть не знаю ответил я иногда не знаешь что хуже использовать презумпцию невиновности слишком часто или вообще отказаться от нее но сдается мне что если бы он думал что убрал меня то он бы остался здесь и разыграл бы изумление при этой новости На черта ему понадобилось уезжать. Это и в самом деле выглядит подозрительным. Я склонен думать, что Джулиан уехал потому, что опасался Бранда, того, что он скажет, когда очнется утром. Но ты же остался жив, Корвин. Ты ускользнул от убийцы, кто бы он ни был, и он не был уверен, что прикончил тебя. На его месте я был бы уже за три девять земель. Тут ты прав, признал я. И мы снова зашагали вниз по лестнице. Да, вполне возможно, что так оно и есть. Ладно, пока это несущественно. Но никто не должен знать о моем ранении. Он кивнул. Как скажешь. Будем говорить об этом только в туалете, предварительно спустив воду. От твоих шуточек, Рэндом, ноют не только раны. Вот тебе задачка. Как этот тип проник в мою комнату? Окна закрываются изнутри и сейчас закрыты. На двери новый замок с секретом. Тогда все ясно. Можно лишь только предположить, что этот кто-то из нашей семьи. Ну-ну, выкладывай. Кто-то настолько зол на тебя, что смог заставить себя ради этого пройти через лабиринт. Он спустился вниз, прошел его, перенесся в твою комнату и напал на тебя. Все было бы очень хорошо, но есть один маленький недостаток в твоих рассуждениях. Все мы разошлись почти одновременно. Покушение произошло не ночью, а сразу же после того, как я вошел в комнату. Ни у кого из нас не было времени спуститься в подземелье, не говоря уже о том, чтобы пройти лабиринт. Убийца ждал меня. Поэтому... Если это был кто-то из нас, то он попал в спальню иным путем. — Значит, он просто открыл твой замок со всеми его секретами? — Вполне вероятно. Может, одному из нас отдохнуть, например, мне, — пошутил я. Мы прошли площадку и продолжали спускаться. Отдохнем на углу, чтобы я смог войти в библиотеку без твоей помощи, братец. — Ну, конечно. Так мы и сделали. Я собрался, с ног до головы завернулся в плащ, подошел к двери и постучал. «Минутку — Минутку! — голос Жерара. Шаги, приближающиеся к двери. — Кто там? — Корвин. — Со мной Рэндом. Я услышал, как он спросил. — Рэндом тебе тоже нужен? И тихий ответ. — Нет. Дверь отворилась. — Только ты, Корвин, — сказал Жирар. Я кивнул в ответ, и он пошел обратно. Я вошел в библиотеку. — Сними плащ, Корвин, — приказал Жерар. — Это лишнее, — промолвил бранд Я взглянул в его сторону и увидел, что он сидит в постели, опираясь на подушки и улыбается. — Извини, но я не так доверчив, как бранд возразил Жерар. — И не желаю, чтобы все мои усилия пропали даром. Давай заглянем, нет ли у него чего-нибудь под плащом. — Я же сказал, это лишнее, — повторил упрямо Брант. Это не он пырнул меня. Жерар быстро повернулся к нему. — Откуда ты знаешь? — Все очень просто, Жерар. Я знаю, кто это сделал. Не будь ослом. Если бы я опасался Корвина, я не позвал бы его сюда. Когда я притащил тебя сюда, ты был без сознания. Ты не мог знать, чья это работа ты уверен? — Ну, да. А почему ты не сказал мне? — У меня есть для этого достаточно серьезные основания. А теперь я хочу поговорить с Корвином наедине. Жерар опустил голову. — Я все-таки надеюсь, что ты не бредишь, — буркнул он, подошел к двери и снова открыл ее. — Я буду неподалеку, — добавил он и вновь закрыл за собой дверь. Я подошел к Бранду. Он протянул руку и стиснул мою в крепком пожатии. — Рад, что ты добрался домой, — проговорил он. — Взаимно. — проронил я и взял кресло Жерара, прилагая все усилия, чтобы не рухнуть в него. — Как ты себя чувствуешь? — спросил я. — С одной стороны, припохабно, но с другой — лучше, чем когда-либо за последние годы все относительно, как почти все на свете, но не Амбер. Я вздохнул. — Ну да ладно, не будем углубляться в подробности. Что с тобой случилось, черт возьми? Он напряженно вглядывался в меня, словно что-то искал. — Что? — Наверное, то, что я знал. Вернее, то, чего я не знал. — Отрицательные факты оценивать труднее, поэтому его мозг, должно быть, работал на полную мощность с того самого момента, когда он пришел в себя. Я знал Бранда и был уверен в том, что то, чего я не знаю, интересует его гораздо больше, чем известное мне. Добровольно он ничего не расскажет. Теперь ему необходимо знать, какой же свет — как можно более слабый, следует пролить на события, чтобы получить желаемое. Больше он ни ватта тратить не собирается. Таков его характер, и, конечно же, ему что-то нужно. Если только в последние годы я все настойчивее пытался убедить себя, что люди в самом деле меняются, — что время не просто подчеркивает то, что уже есть в человеке, что то, что человек делает, видит, думает, чувствует, иногда вызывает в нем качественные изменения. Это дает хоть небольшое утешение во времена, когда все остальное летит ко всем чертям. Не говоря уже о том, как это оживляет мою светскую философию. А Брант, каковы бы ни были его мотивы, Кажется, спас мою жизнь и память. Что ж, прекрасно. Я решил на сей раз придерживаться презумпции невиновности, но не подставлять ему спину. Небольшая уступка — отход от простой психологии нравов, которая обычно управляет дебютами наших игр. Никогда в жизни не происходит так, как нам это кажется, Корвин, — начал он. «Сегодня друг, завтра враг и... стоп!» — прервал его я. «Карты на стол. Я благодарен Брендону Кори за то, что он сделал для меня. А фокус, которым мы нашли тебя и вернули в Амбер — моя идея». Он кивнул. «Полагаю, что для рецидива братских чувств после столь длительного перерыва имеются веские основания». Я также могу предположить, что у тебя дополнительные особые причины помочь мне. Он вновь улыбнулся, поднял правую руку и опустил ее. Тогда мы либо в расчете, либо в долгу друг у друга, смотря как на это взглянуть. По-видимому, сейчас мы нужны друг другу, и будет полезно видеть себя в самом выгодном свете. Не виляй, Брандт, не бери меня на психику. Я весь день стараюсь стать идеалистом, а ты мне портишь все дело. Ты вытащил меня из постели, чтобы что-то сказать. Я тебя слушаю. Все тот же старина Корвин, — усмехнулся он и отвел глаза. Тот же или другой? Как ты сам считаешь, изменила ли тебя жизнь в тени? Познание того, кто ты существование, в котором ты был лишь частицей чего-то другого целого? — Возможно. Не знаю. — А вообще, наверное, да. По крайней мере, семейные интриги выводят меня из себя гораздо быстрее. — Итак, ты теперь откровенен и честен в речах и делах. Но это гораздо скучнее. Зато ново, а это уже кое-что. Все будут выведены из равновесия а ты сможешь снова стать самим собой в самый неожиданный для остальных момент. Что ж, это может оказаться полезным и бодрящим. Ну ладно, ладно, не паникуй. На Сием мое выступление заканчивается. Обмен комплиментами завершен. Я обнажу основы, обуздаю чудовище, чье имя безрассудство, и извлеку из мрака черной тайны прекрасную жемчужину знания но для начала дай что-нибудь закурить, если есть. Столько лет прошло, что я бы хотел отпраздновать свое возвращение воскурением какой-нибудь вонючей травки. Я хотел было сказать, что у меня нет курева, но я был уверен, что оставил пачку в столе. Мне совершенно не нужно было напрягаться, но я все же сказал, подожди минутку.